Где ты все это время был? Я нигде тебя найти не могла. И волновалась. Было ясно, что она и правда волновалась. И я честно признался. Перебрался в дом к другу. И продолжал работать как авантюрист. Хотя бы ходил в основном, когда людей немного. Потому мы и не встречались. Понятно. А я в основном с утра пораньше выхожу. Но я так рада, что с тобой все хорошо. Лина все такой же новичок. Запросы для таких выставляют рано. Садяновичков на первом месте соперничества. Так что вставать надо рано. Конечно, просто из-за запроса на убийство гоблина вылетны постоянно. Так что ради них родов вставать не надо. Но истребление монстров работа не с простых. Если идти рано, то тут есть безопасное, хорошо оплачиваемое и выгодное задание. На фермер сбор краф и ношение багажа вонтерестов рангом выше. Конечно, встречается что-то опасное. Потом надо внимательно изучить содержание запросов. Но новички этого не понимают. Но Лина все еще жива. С тех пор, как рассталась со мной, она старается. Мы провели вместе мало времени. Но тогда я много раз сказал из того, что знаю. Я рассказал, где лучше охотиться, про хорошие магазины, все на что стоит обратить внимание авантюристу. Похоже, что-то из этого ей пригодилось. Я поинтересовался. Но у меня все хорошо. Как сама видишь, все не так плохо, как было. А как у тебя дела, Лина? Стараешься как авантиристка? Она ответила: "Да. Конечно. Пользуюсь всем, чему ты меня научил. И получается всё на удивление хорошо. Послушай, я теперь в группе с парнем и девушкой от моего возраста. Группа? Да человек, который за 10 лет привык быть в истории один. Это слишком невероятно. Лина, куда впечатление на меня оказалось? Даже завидно. Нет, шучу. Меня и самого в разные группы приглашали. Было такое. Но в одиночку мне нравится больше. Так в её группе помимо неё в паре не девушка. Ну, тогда всё в порядке. Они ровесники Лины. Вряд ли они бы подошли к девушке с какими-то нехорошими намерениями. Это вантересты, которым уже за 20, с разными мотивами лезут. Моего возраста. Нет, я-то так не делаю. Хотя прямо на все сто утверждать не могу. Чтобы всё выяснить, я стал задавать разные вопросы. Рад знать. А нет, тоже хороший, ребята. Как ты попал в эту группу? Хороши. Парень мечник, Крайс. Хотел немного безрассудный, но сражается старательно. А девушка вора, она маг, использующая исцеление. На них я вышел через гильдию. Лина ответила на мои вопросы. Гильдия не та организация, которой стоит особо доверять. Но гильдия Мальта под управлением Вулфа, куда лучше други. Особенно они беспокоятся о безопасности авантюристов, потому здесь процент смертности ниже. К обучению новичков прилагаются серьёзные усилия. К тому же они помогают найти группы для людей. Они стараются сделать так, чтобы новенькие не связались со всякими подозрительными типами. Пусть новички, и в них есть мана и леки, потому они полезные человеческие ресурсы, и некоторые пытаются схватить и продать их в рабство, а гильдия пытается это предотвратить. И тех, кого они представляют... Стоит того, чтобы доверять. К тому же, я знаю имена этих двоих. Это Райз Даннар и Ворасате. Они были вместе со мной во время экзамена на продвижение. По описанию безрассудного Райза и использующей магию исцеления Воры, я сразу понял, кто это. Лина Кевнова. Да, верно. Вы знакомы? спросила она. Да. Мы вместе ходили в лабиринт, когда сдавали экзамен на медный ранг. ответил я. А девушка сказала: Неужели это баржеватель Рентвевье, про которого они говорили? Это ты? И её глаза округлились. Так она уже слышала об этом. И всё же, баржеватель Рентвевье. Что за прозвище такое? Как-то жалко звучит. Можно было что-то круче придумать. Хотелось бы избежать таких прозвищ. Рент сожжённый доконом. Рент скелет. Нет, всё не то. Не умею я прозвище выбирать. Ложь не знаю ничего про доброжелателя, но это был я. Сказал я, и девушка заговорила тише. Но ведь тебя Рэнд Файна зовут. Сказала она. Нас никто не слушал, но поблизости был торговец. Девушка была осторожна. Я тоже заговорил тихо. Но много всего случилось, пока зови меня Рэнд Вилье. Лина кивнула в ответ. Хорошо. И все же так необычно, что все мы связаны с тобой. Еще и сегодня встретились. Может, это не случайность? радостно сказала она. Я правда, случайности приводят к интересным встречам. Я и дракон. Я и Ниу. Я с случайностями уже сыт. А вот с те счастлиной точно из хороших. В каком-то смысле, она моя богиня удача. Статился с ней и показала, что до Хатахары я без проблем доберусь. Кстати, о необычных связях. Что? С Линой меня связывают не только члены ее группы. Я вспомнил об этом и сказал. Я как-то раз выходил из козницы и встретил человека по имени Идес Роук. Он искал Лина Роук. Неужели это... Он сказал, что ищет сестру и монтиристку Лину Роук. Но у этой Лины другая фамилия. Можно подумать, что мужчина ищет кого-то другого. Но монтиристка с именем Лина известная мне только она одна. Скорее всего, он говорил именно о ней. А слушай, Имя, Лина широко открыла глаза от удивления. Этой правда, мой брат. Он меня ищет. Так я думал. Не переживай. Я тебе не рассказал. Вроде он как рыцарь, но не для него искать кого-то в этой глуши. Он выглядел как городской парень, и больше напоминал какую-то элиту. Характер вроде хороший и сам честный. Он из тех, кто ответственно подходит к работе. Но именно поэтому он в Балте немного неуместен. Я и сейчас его иногда вижу. Так он к городу и не привык. Но, в взгляды женщин, он собирает. Конечно, рыцарь ведь. Правда, я не завидую. Чёрт. Но раз он до сих пор не нашёл Лину, значит, не умеет собирать информацию. Пусть маль настоящая глушь, но всё же город. Людей здесь много, и просто бродить здесь всё равно, что иголку в стогу сена искать. Городские рыцари разве что таверны могут использовать в качестве источника информации. Лина, похоже, в такие места не ходит. потому и незнакомо со стариканами он пересто мед туда. Даже если он назовёт её имя, вряд ли получит хоть какую-нибудь зацепку. Иногда он ходил по коздицам, но там тоже не многие будут делиться информацией о клиентах. Сырыцы рядом с гнилого города, они были осторожны, не хотели с ним ничем делиться и желали, чтобы он ушёл. Из-за этого поиски Идреса только ослажнились. Эти спросите, как я могу это утверждать, так это всё благодаря информационной сети Эделя. Он починил уже добрый пауин на мышей в городе, и его уши повсюду в мальте. Стоит сказать Аделе, что я хочу знать, и меньше чем через час получу ответ. Только к домолатору подобраться не выходит. Этот дом слишком странный. Но там целая куча магических предметов, наверняка что-то мешает. Против маленьких монстров вроде мышат, всё да может быть барьер. Но они и так очень полезны. Мои слова заставили Лину обвернуться. Брат Истинно рыцарь, но при этом довольно гибок. Когда я была дома, он много куда водил меня. Я слегка удивился. Я думал, что Лина из аристократической семьи. Она сама про рыцаря говорила. Она ведь дочка благородной семьи. Но тогда странно, что она авантюристка в такой глуше. Но да не о том сейчас. Довольно странно, что он водил девочку-аристократку по всяким разным местам. У тебя хороший брат? Да. Благодаря ему... Я так-то я есть стала авантюристкой благодаря брату. Да. По его совету я покинула дом и стала авантюристкой. И мечом владеть он меня научил. Хотя связи я заводить не научилась. Я жила в столице, но там было тяжело, и я перебралась сюда. Столичные авантюристы более безбашенные, чем в Мальте. И главное тот, кто сильнее. Новичкам там не просто. Именно поэтому я там с этой испытать удачу в других местах. И потом в Мальт. И приходят новички. Это место к ним куда благосклоннее. Но в первую очередь, благодаря, говоря, гильдии. Он в хороших отношений с грандмастером. Так что у него там связи. Так можно было ему рассказать о тебе. "Тебе чувствуй себя виноватым за то, что притворился, будто не знаю тебя", сказал я, еле над этим. "Да. Одного твоего родители, но в ряде брат Потащер меня назатилой. Может, стоит с ним встретиться? Тогда назови удобное время, я ему передам. Сама ведь тяжело ей сказать будет. Мне это отоща не сложно. Я доберсу со своими ребятами найдёт. А я притворюсь, что это случайность. Ночно. Ты Иван Тереского Лину ищешь. Он точно обрадуется. Может, я ей выберу подозрительно. Ну, если назову приемлемое место, проблем не будет. А он будет осторожен, если я назову заброшенный дом на окраине. Может, попробовать? хотя нет, не стоит. Лена ответила на моё предложение. Правда? Тогда, если тебя не затруднит, в общем, Лена назвала удобное время, а я его запомнил. Я сказал, что передам ему. Мы ещё немного пообщались, обменялись контактами и расстались. После чего я в назначенное время встретился с Урин. Фух, накопили. Внушаезд домой Урин довольно смотрела на купленную гору книг, лежавшую на полу. Все они были в моей магической сумке. Но как только мы вернулись, она попросила вытащить их все. Теперь читать будет. Понимая её, стопленные книги хочется прочитать как можно скорее. Но одну она на ходу читала. Хотелось сказать, что она так кого-нибудь врежется, но на деле варяно материска серебряного ранга. Она с лёгкостью могла уклониться от стечных людей, даже не смотря на них. Потому причин для беспокойства не было. Хорошим детям не стоит ей подражать. Так и хочется детишкам из приюта сказать, что сестрёнка плохая. Но, как я и сказал, мне отойти надо. Сообщил я Лорейн. Да, быть осторожен. Отмахнулась она. Уже погрузилась в книгу. Ну вот и всё. Хоть слышат, и то хорошо. Я покинул дом. Как я уже сказал Лорейн, я обещал передать брату Лене послание. А до этого надо было с ним встретиться. Я уже рассказывал Лорейн о встрече с Леной в Аберинте. Она сказала, что хотела бы встретиться с девушкой. Это такой шанс ещё может выпасть. Тына тоже была занята, и чтобы просто пообщаться, её было не просто позвать. Кстати, подчинённый Эделя, наш Идреса Роуга. Мы что на квеом, как ему? А я следовал за ним. Сейчас маска полностью скрывала моё лицо. Именно в таком виде я с ним встречался. Я был подозрительным мужчиной в маске с черепом и в робе. А передо мной чёрная мышь указывала мне дорогу. Увидев нас двоих, Люди удивлённые хиво крикивали. Конечно, они успокаивались, когда понимали, что я простой человек, но было неприятно. Когда меняю форму маски и снимаю капюшон, становится лучше. И всё же в таком виде, где людей днём лишь пугать могу. Ну и ладно. Иначе Идрес меня не узнает. Думая об этом, я двигался дальше, а впереди увидел уже знакомого рыцаря. Вот он. Быстро подойдя, я заговорил. Господин Идрес! Он набернулся и посмотрел на меня. В его взгляде была подозрительность. Он, простяне склонил голову и вот сказал: "А, мы виделись у кузницы". "Да, верно. Так ты запомнил меня?" сказал я, и он ответил: "С такой внешностью тебе даже если попробуешь, не забудешь". Так, твой голос изменился. Раньше он был Он, вроде как хотел сказать, ужасным. Голосовые связки у меня были практически бесполезны. И правда, голос ужасный был. Но теперь я уже могу нормально общаться. Правда сказать, это потому, что я как-нехоть поднялся ещё на ступеньку. Я не могу. Были проблемы с горлом, но я его уже вылечил. Прошу прощения за тот раз. Оправдался я. Видать, я правильно сказал. Идрас это не удивила. А вот как? Ну и хорошо. Ты антюрист, а я рыцарь. Встречаясь с монстрами, мы можем пострадать и уже не поправиться. Удача, если получается это избежать. Серьёзно сказал он. Хотя святые с высоким положением, могут святой силой и магией исцеления вылечить обе раны. На обычным рыцарям и евангелистам на их силы рассчитывать не приходится. Стоит радоваться, что обошёлся малой жертвой. Да, точно. Кивнул я. И мужчина тоже кивнул, а потом спросил: "Так ты что-то хочешь? Мне кажется, будто у тебя какое-то дело ко мне". Верно? Когда мы виделись в тот раз, ты говорил, что ищешь сестру. Вроде Лина Рок. Да, верно. Неужели ты её видел? А я во глаза округлились, мужчина подошёл ко мне. Он был готов схватить меня за гортки и начать трясти, но сдержался. Только лишь был в упор ко мне. Перед таким красавчиком я سترхнул, но всё же чётко проговорил. Да, вроде. Вроде? В каком смысле? Он и я дорогое имя. Не Лина Рок. Алина Лепейш. Вот как имя. Потому я и не мог её найти. Но как ты это выяснил? Когда называешь другое имя, можешь сказать по крайней мере своё настоящее. Потому даже если он нас спрашивал, и ему не могли ответить. Однако он посчитал необычным то, что я это знаю. Взгляд Идреса стал резким. Но меня упрекать было не за что. Я прямо сказал. Не выяснил, а прямо спросил. И она ответила: Я знаю только одну интересную Лину в этом городе. Я сказал, что встретил тебя, и она признала, что ты ее брат». На лице Идреса появилось облегчение. «А вот как? Прости, что начал подозревать. Она ведь член семьи. Конечно, ты переживаешь за нее. Так что не бери в голову». Сказал я, и на его лице на этот раз появилось удивление. «Это прозвучит грубо, но ты совсем не соответствуешь своей внешности. На деле ты хороший человек». А вот как. Хотя, конечно, в ряды. Правда, в этот раз мои намерения и правда искренние. Обычные. В общем, у меня послание от Лины. Я сказал, что девушка хочет с ним встретиться. Однако Идрис ответил. «Хм, тогда нам будет сложно увидеться. Мне уже пора возвращаться в столицу. Хотелось бы сменить время встречи, но да ладно. Передашь ей послание? А в награду?» Сказал он, а я ответил. А за сообщение мне ничего не надо. Я и так ей обязан. Без неё и меня бы здесь не было. Послание я мог без проблем передать, Эдрос заговорил. Обязан? Хм. Хотелось бы узнать об этом. Но думаю, лучше спросить лично. Полагаюсь на тебя, сказал он, сообщил, когда снова будет в Мальте и где будет ждать, после чего ушёл. Придётся ещё месяц ждать. Я думал, что рыцарям некогда отдыхать, а у него много свободного времени. Ничего не понимая, я направился в гильдию, чтобы передать послание Лине через гильдию авантюристов. Я знаю, где она живёт, но она сказала, что с рынка отправиться в лабиринт. В этом варианте я более уверен.